Слова 31. После долгого отсутствия Я не был уверен, что Окет понял мою задумку, но дела пришлось закруглять гораздо быстрее, чем я того хотел изначально. Сперва я проверил плечо и убедился в том, что оно хотя бы не кровоточило. Струп сильно выступал над кожей, но не создавал неприятных ощущений, поэтому мы поспешили к Торлину доложиться о происходящем. Он мрачно покивал в нашу сторону, как раз перед нами с ним разговаривал какой-то парнишка с фермы с запада. Вроде как хотел записаться в добровольцы и почти записался, но Торлин предложил ему пока собраться с мыслями и переключился на нас. От коснегона сразу же помогать нам Торлина ничуть не удивил. Он что-то пробормотал про политику и политиков, которые думают только о себе. А потом сказал, что может помочь с усадьбой, но нужно набрать еще хотя бы пятерых. «У них не такая крепость, чтобы нам требовалось трехкратное преимущество в силе», — пояснил он. «Но, разумеется, чем больше людей мы с собой приведем, тем лучше будет ситуация. Вероятно, работники тоже нас поддержат». Его предположение в большей степени было адресовано Окету. Парень лишь кивнул. Похоже, что много говорить с властимущими он был не в состоянии. Для меня же это проблем не составляло, хотя Филида общалась с такими на порядок лучше и даже агрессивнее. Прекрасно, если вы тоже пойдёте, то вам останется ещё троих найти. И Торлен отпустил нас. Я хотел был отправиться в таверну, чтобы перекусить перед дальней дорогой, но решил, что можно дотерпеть и до рассвета, как бы это ни звучало. Правда, в животе урчало уже через час, как мы покинули поляну. Но я спешил домой, поэтому не обращал на это никакого внимания. Окит просто шёл рядом, хотя выглядел уставшим и осунувшимся. Всё будет хорошо, сказал я, чтобы поддержать его. Он явно переживал как из-за матери, так и из-за отца, но моих слов было мало для того, чтобы привести его в чувство. Спешили мы так, что мудрились дойти до рассвета за ночь. Очень хотелось в шутку сказать что-то вроде «а вот и рассвет», но сын плотника явно не был настроен шутить. Деревня немного изменилась. Я понимал, что за дни нашего отсутствия что-то могло поменяться, но еще не до конца понимал, на что способны профессиональные бригады Керота. Вот кто бы мог превратить усадьбу Варда в полноценный бастион, неприступную крепость и всего за пару дней. Когда мы с Филидо уходили, я видел в деревне не так много нового. Мы сошлись на том, что появится склад и четыре новых барака. К моему удивлению, эта работа была проведена с блеском. Бараки вместимостью по 10 человек каждый, разделённые на три семьи, что позволяло немного сыграть на количестве людей, способных в этих бараках жить, стояли не вдоль основной улицы, а поперёк. Я так и планировал, но ещё ни разу не видел, как это может выглядеть. Массивные строения пока что были в один этаж высотой, чтобы не выделяться на фоне прочего рельефа, смотрелись внушительно на фоне потерявшихся за ними избы и в целом создавали впечатление, что рассвет это не какая-то там деревушка, а приличное поселение. Кроме жилья бригада успели построить ещё и склад. причём Кирот и его строители послушались меня и уложились в заданные размеры, но сделали склад гораздо выше бараков. Он хоть и стоял позади них, но всё же его крыша возвышалась. Теперь рассвет выглядел куда лучше. Я замедлил шаг, чтобы полюбоваться утренним поселением в первых лучах восходящего солнца и решил, что надо подумать над созданием рабочих зон. «Йон, каменщик, наверняка без работы с ума сходит. А еще овцы есть, можно шерсть в дело пустить. А еще...» «Долго же вас не было. Нас встретил Конральд. Кирот бесится, что не может ничего сделать, потому что он, видишь ли, уважает твое мнение, но твое же отсутствие его приводит в бешенство». Не успел я ответить, а ко мне уже спешили Отшельник и Аврон. Ты слишком долго пропадаешь, воскликнул старец. Да ты же весь в крови. Всё в порядке. Я помогал Филиде закончить с её делами. Ты нашёл нам кузнеца? спросил Лаврон. Ещё нет. Надо спасти Филиду и ещё жителей, которых захватил один полуумный. Я посмотрел вперёд. В деревне было многолюдно. Если можно, я буду в башне принести что-нибудь перекусить и позовите Конральда. Ахри поправился. Да, он в порядке, подтвердила Аврон. Ты нужен в поселении, в рассвете. У него есть название теперь. Об этом нужно сообщить людям. Ещё 2 дня, Аврон, устало проговорил я. Я не могу бросить Филиду в беде. Приведи мне Конррельда, Ахри и Перта. Все трое мне нужны уже сейчас. Не прошло и 5 минут, как отшельник принёс сваренных вкрутую яиц, молока и несколько булок. Мы с Сокитом умяли их ещё быстрее. Аврон привёл нашу стражу чуть позднее. Я как раз насытился и позволил себе улыбнуться, глядя на серьёзные лица. Наёмник, бывший сержант и охотник. "Кирот спрашивал тебя", проговорил Аврон. "Он хочет видеть тебя, но я сказал, чтобы он сам пришёл сюда". Я даже рот раскрыл, как ловко обычный деревенский парень умудрился все провернуть. Ведь и правда молодец. Торговец мог бы возомнить и себе не весть что, если бы смог вызвать меня к себе. А это не есть хорошо для моей репутации. Кстати, к системе ее тоже можно было бы неплохо добавить. И успеть обсудить все это за полчаса, которые я намерен выделить для общения с киротом на данный момент. Прекрасно. Думаю, что я с ним переговорю, когда закончу с нашей безопасностью. Так, Ахри, прежде всего. Как ты? спросил я, поделив причину этого вопроса поровну между формальностью и заботой об охотнике. Ведь пострадало он отчасти из-за меня, и я не хотел, чтобы моя спешка отвернула от меня хорошего стрелка. Я в порядке, улыбнулся он. Всё хорошо. Э, как ваша служба? обратился я к Перту и Конральду. Не хватает сменщиков, пробасил Перт. Найдём, не переживай. Зачем ты собрал нас? Я быстро рассказал о происходящем на пространстве между Полянами и Рассветом, и о том, что нам, скорее всего, придётся немного помахать оружием. Не очень хотелось бы, посетовал Перт. А ты обещал, что мы не будем воевать, напомнила Лавран. Это не война и даже не стычка. Мы забираем своё. филидо похитили как и меня пытались взять в плен но нам соки там удалось сбежать повторился я уже в который раз и потому я полагаю что ответные действия лежат на наших плечах хотя кое-кто из полян выказал готовность помочь нам есть также вероятность что ты перт ни взмаха не сделаешь а ты охри максимум натянешь тетиву пленники нам помогут интересный план подумав ответил конральд кто из полян нам будет помогать Торлин. О, слышал о нём. Хороший воин, крепкий. Да, я согласен. И я, подхватил Ахари. И я, чуть позже добавил Перт. Прекрасно, но нам понадобится телега и лошадь, потому что я еле держусь на ногах. И Окит тоже. Кстати, ты пойдёшь с нами или останешься здесь? Я буду спасать отца, хоть голыми руками, заявил он, вызвав улыбки на лицах. «Тогда Аврон с Конральдом ищут нам лошадь или двух, и телегу, я продолжил раздавать поручения. А ты, Ахри, вместе с Пертом подготовьте оружие». «А мне что прикажешь?» Отшельник улыбнулся. «Кажется, ты начинаешь входить во вкус руководства поселением. А название «Рассвет» очень даже неплохое, если позволишь высказать свое мнение». «Тебя я всегда выслушаю». Я устало улыбнулся в ответ. Думаю, что ты можешь продолжать заниматься своими делами. Торн выращивает травы. Ещё мы расселили тех, кто к нам из монастыря прибыл. Телеги свободные есть, никто не возражает, если для общего дела они используются. М- да кем угодно. Зато есть ещё и новоприбывшие. Спасибо, отшельник, но я вижу Кирота. Если можно, потом с другими новостями, вежливо проговорил я. Старец склонил голову и вышел. «Долго же тебя не было!» Сразу же с порога заявил Кирот. «Я уже собирался распускать свои бригады, но у них есть еще неделя в запасе, а терять деньги я не очень люблю». «Не хочешь ли ты дом себе построить?» предложил я, с удовольствием заметив, как рассерженный торговец вдруг замолк и на глазах изменился в лице. «Думал об этом», услышал я и с готовностью продолжил. «Полагаю, что ты сможешь выбрать себе подходящий участок для дома. Не на дороге, а немного в отдалении, чтобы не так пыльно было, поближе к реке». «Так», Та — подобрел Керот, — «думаю, что сто пятьдесят на сто пятьдесят шагов участок тебя устроит». Торговец прикинул в уме площадь и кивнул. «Твои строители будут свободны после того, как закончат возводить тебе дом». «Полагаю, что у них останется еще пара дней». А как же разрешительные документы? Документы у нас пока всё так, как есть. В порядок будем приводить всё позже. Я в очередной раз порадовал Кирота. Благо я тебя это устраивает. Более чем. И возвращаться в поляны ты не намерен? А ты не зря потратил время. Хитро прищурился торговец. Наводил справки. Случайно выяснил, полагаю, что нам понадобится ещё два колодца. минимум один барак, лучше если улица. Я даже чуть выснулся из башни, чтобы показать Кироту, что я имею в виду. Будет и мечерено около 20 м. Или это лучше тоже в шагах указать? С математикой я в ладах. Не хочешь строить тесно. Именно. А если мои ребята успеют построить больше? Чем больше, тем лучше. Но люди где-то должны ещё и работать. Отложим это до моего возвращения. Я соберу людей, многое нужно обсудить. Приятно видеть, не мальчишку, удовлетворённо кивнул Кирот и распрощавшись, поспешил наружу. Чего он хотел? Внутрь вошёл Перт. Мы подготовились. Все, телега и лошади на месте. Оружие. Вы тоже готовы? Да. Сколько нас не будет? Максимум 3 дня. И после долгого отсутствия тебя опять с не будет в поселении. В башню вернулся отшельник. Помни, что люди должны тебя видеть рядом с собой, а не над собой. Я зашёл лишь пожелать удачи, чтобы без страха. Но перед новым приключением страха я уже не испытывал.